Глава 9. Три дня отдыха. Три дня блаженного отдыха провел я с Волком Ларсоном. Я обедал за общим столом в кают-компании, ничего не делал, а только рассуждал с капитаном о жизни, литературе и законах Вселенной, в то время как Томас МакГридж бесился, выполняя всю мою и свою работу. «Берегите шквала. Вот и все, что я вам могу сказать», — предостерёг меня Луис, когда я оставался на полчаса один на палубе. Ларсон был занят улаживанием ссоры между охотниками. «Никто не может сказать, что случится», — продолжал Луис в ответ на мою просьбу дать более точные объяснения. «Этот человек изменчив, как ветер в море. Вы никогда не угадаете его намерений. Вы думаете, что поняли его». и плавно плывете мимо него, а он круто обернется, налетит вихрем, и все ваши паруса, рассчитанные на хорошую погоду, изорвутся в клочки. Итак, я не был особенно удивлен, когда на меня налетел шквал, предсказанный Луисом. Мы горячо спорили с капитаном о жизни, конечно, и я, чересчур расхрабрившись, начал резко говорить о самом волке Ларсене и его жизни». Я увлёкся и стал выворачивать его душу наизнанку так же едко и основательно, как он делал это с другими. Один из моих недостатков — колкость речи. А тут я разнуздался и начал колоть и хлестать, пока все внутри у него не встало на дыбы. Его темно бронзовое загорелое лицо почернело от гнева, глаза запылали, в них уже не было ясности и спокойного понимания. Не было ничего». кроме ярости сумасшедшего. Я увидел волка, и притом бешеного. Он с глухим ревом подскочил ко мне и схватил мою руку. Я попробовал вырваться, хотя внутренне дрожал. Однако его громадная сила была чрезмерной для моего сопротивления. Он схватил меня за руку пониже плеча, и когда сжал свои пальцы, я закричал во все горло. Ноги у меня подкосились. Я не мог стоять, не мог выдерживать эту пытку. Мои мускулы отказывались служить. Боль была нестерпимая. Мне казалось, что рука моя размозжена. Волк Ларсон, видимо, овладел собой. В его глазах блеснуло сознание, и он с коротким смехом, походившим на рычание, отпустил мою руку. Я от слабости упал на пол. Он сел, закурил сигару и стал следить за мной, как кошка следит за мышью. Пока я корчился, я подметил в его глазах удивление, вопрос и то недоумение, с каким он обычно глядел на непонятную ему жизнь. Затем я кое-как встал на ноги и поднялся по трапу. Ясная погода миновала, и мне оставалось вернуться на кухню. Моя левая рука онемела, как парализованная, и прошло много дней, прежде чем я стал снова владеть ею, и много недель, пока боль исчезла окончательно и возвратилась свобода движения. А он ведь не приложил всей своей силы. Он не ломал руки и не выворачивал ее, он только сжал мне предплечье спокойной хваткой. А что мог он сделать, если бы захотел, я понял на следующий день. В знак возобновившейся дружбы он просунул голову в кухню и спросил меня, как поживает моя рука. «Могло бы быть хуже», — улыбнулся он. Я чистил картофель. Волк Кларсон выбрал твердую, крупную, неочищенную картофелину. Он взял ее и сжал так, что картофель брызнул жидкой кашицей. Он бросил в чугун оставшийся комок и вышел. А я получил ясное представление о том, что могло случиться со мной, если бы этот зверь бросился на меня со всей своей силой. Три дня отдыха все же принесли мне пользу. Ноге стало гораздо легче, опухоль заметно спала, и коленная чашечка как будто вошла на свое место. Но эти три дня отдыха принесли и неприятности, которые я предвидел. Томас МакГридж решил заставить меня расплатиться за эти блаженные три дня. Он стал обращаться со мной еще хуже, чем раньше, беспрестанно осыпал меня проклятиями и взвалил на меня всю свою работу. Он даже дерзнул замахнуться на меня кулаком, но я сам озверел и так грозно зарычал прямо ему в лицо, что он испугался и попятился. Не очень приятная была картина, насколько теперь вспоминаю. Я... Хэмфри Ван Вейден, сидящий на корточках над своей работой в углу этой мерзкой кухни, лицом к лицу со злобным существом, каждую минуту готовым меня ударить. Рот мой оскален, как у собаки, я рычу, зубы ляскают, глаза сверкают от страха и бессилия, и от храбрости отчаяния. Не нравится мне эта картина. Она напоминает мне крысу в западне. Но результат ее все же был таков, что замахнувшийся кулак не опустился на меня. Томас МакГридж отступил, глядя на меня с такой же ненавистью и злобой, как и я на него. Мы точно два зверя, запертые вместе, скалили друг на друга зубы. Он был трусом, боявшимся ударить меня только потому, что я не срабел перед ним. Поэтому он избрал новый способ запугать меня. В кухне был один сносный нож. Благодаря долгому употреблению лезвие его сделалось узким и тонким. У него был такой страшный вид, что я первое время брался за него с содроганием. Повар взял у паганца на брусок и принялся точить нож. Делал он это весьма хвостливо, бросая на меня многозначительные взгляды. Целый день он точил нож во всю его длину. Каждую свободную минуту он брал нож и брусок и точил, точил. Нож стал остр. как бритва. Магридж попробовал его большим пальцем и поперек ногтя. Сбривая им волосы, на руке смотрел на остриё так внимательно, точно в микроскоп, и вдруг находил или делал вид, что находил на нем легкую неровность. Тогда он вновь брал брусок и точил, точил, точил, пока я, наконец, не расхохотался. Так это было комично. Однако этим нельзя было шутить. Он был способен пустить нож в ход. Под всей его трусостью у него, как и у меня, таилась храбрость именно труса, которая могла побудить его сделать как раз то самое, против чего протестовало все его существо и чего он сам боялся. Повар точит нож на Сутулова, шептали кругом матросы, а некоторые из них даже начали поддразнивать его. Он сносил все это спокойно и только таинственно покачивал головой, пока Джордж Лич, прежний каютный юнга, не попробовал грубо подшутить над ним по этому поводу. Надо заметить, что Лич был одним из матросов, посланных Волком Ларсоном облить Магриджа водой после игры в карты с капитаном. Очевидно, Лич исполнил возложенное на него поручение с такой основательностью, что Магридж никак не мог ему этого простить. На шутку Лича повар ответил потоком ругательств и стал угрожать ему тем самым ножом, который он точил на меня. Лич захохотал и отпустил еще дозу своего жаргона с телеграфной горы, но не успели мы опомниться, как его правая рука оказалась располоснутой от локтя до кости одним быстрым ударом ножа. Повар отступил назад с дьявольским видом, держа перед собой нож для защиты. Но Лич отнесся к делу совершенно спокойно, хотя кровь лилась из раны, как вода из фонтана. «Я до тебя доберусь, поваришка», — сказал он, — «и тебе тогда круто придется, Когда я приступлю к делу, у тебя этого ножа не будет». С этими словами он повернулся и спокойно вышел. Лицо Магриджи было мертвенно-бледно, от испуга перед тем, что он сделал, И от ожидания мести, которая рано или поздно должна была последовать со стороны раненного. Но со мной он стал обращаться еще ужаснее. В нем проснулось при виде пролитой им крови вожделение, похожее на безумие. Он стал жаждать крови. Психология это достаточно запутанная, но я, тем не менее, мог читать то, что происходило в его сознании, как в открытой книге. Прошло несколько дней, и призрак все еще продолжал пенить море под пассатным ветром. Я мог поклясться, что видел теперь явное сумасшествие в глазах Магриджа. Признаюсь, мне было страшно. Очень страшно. Он точил, точил, точил свой нож целыми днями. Когда он пробовал пальцем острие своего ножа и посматривал на меня, в его глазах сверкало кровожадное безумие. Я боялся повернуться к нему спиной и, выходя из кухни, каждый раз пятился, что весьма забавляло матросов и охотников, нарочно собиравшихся у дверей, чтобы посмотреть, как я буду входить и выходить. Постоянное напряжение измучило меня. Порой я думал, что мой собственный разум не выдержит. Да это было бы вполне естественно на ужасном судне сумасшедших и зверей. Каждый час, каждую минуту моя жизнь находилась в смертельной опасности. Я переживал мучительное отчаяние. И, несмотря на это, ни одна живая душа ни на корме, ни на баке не выказывала мне ни капли сочувствия, и никто не желал прийти мне на помощь. Временами у меня появлялась мысль просить заступничество у волка Ларсена, но воспоминание о насмешливом огоньке в его глазах, издевавшихся над жизнью, каждый раз останавливало меня. Иногда я серьёзно подумывал о самоубийстве». И нужна была вся сила моей оптимистической философии, чтобы удержать меня от прыжка в бездну в темноте ночи. Волк Ларсон несколько раз пытался втянуть меня в спор, но я давал односложные ответы и старался его избегать. В конце концов он приказал мне перебраться в кают-компанию и передать работу повару. Тогда я ему откровенно рассказал о том, что мне пришлось вынести от Томаса Магриджа в расплату за те три дня, когда капитан проявил ко мне свое особое благоволение. Волк Ларсон посмотрел на меня с улыбкой. «Так вы боитесь?» — засмеялся он. «Да», — честно признался я, — «мне страшно». «Все вы таковы!» — воскликнул он полусердито-полупечально. «Сентиментальничаете о своих бессмертных душах, а умирать боитесь. При виде острого ножа и трусливого хулигана ваше цепление за жизнь побеждает все ваши глупости». «Милейший, вы же будете жить вечно. Вы — Бог, а Богу убить нельзя. Ведь повар ничего не может вам сделать. Вы уже уверены в своем воскресении, чего же вам бояться? Перед вами вечная жизнь. Вы — миллионер, и никогда не можете потерять свое богатство. Оно прочнее, чем вот эти звезды, и так же вечно, как время и пространство. Вам нельзя идти против своих основных взглядов. «Бессмертие — нечто, не имеющее ни начала, ни конца. Как хотите, а вечность есть вечность. И хотя вы сегодня здесь и умрете, ваша жизнь все таки должна продолжиться где-нибудь. И как прекрасно вдруг скинуть с себя плоть и освободить пленённый материей дух. Нет, поваришка не может повредить вам. Он может только толкнуть вас на тот путь, по которому вам извечно суждено идти». Но если вы не хотите, чтобы вас теперь же толкнули на ваш путь, то почему бы вам не толкнуть на него поваришку? Он ведь тоже миллионер бессмертия. Вы не можете разорить его. Его акции всегда будут котироваться аль-пари. Аль-пари. Коммерческое выражение, означающее, что стоимость той или иной кредитной бумаги Расценивается на золото равно с номинальной ценой. Убив его, вы не сократите срока его жизни, потому что срок этот не имеет ни начала, ни конца. Где-то, как-то, но этот человек будет жить вечно. Так подтолкните же его. Всадите в него нож. Выпустите его дух на свободу. «Сейчас этот дух томится в отвратительной тюрьме, и вы проявите любезность, взломав для него дверь. И кто знает, быть может, оставив свою безобразную земную оболочку, на свободу вырвется и взобьется в синего небо прекраснейший дух. Так пырните же ножом повара, и я поставлю вас на его место, а он получает 45 долларов в месяц». Было ясно, что на какую-нибудь помощь или сострадание со стороны Волка Ларсона я рассчитывать не мог. Значит, нужно было рассчитывать только на самого себя. И из мужества отчаяния я выработал план борьбы с Томасом Магриджем при помощи его же собственного способа. Я тоже достал себе у Йогансена точильный брусок. Рулевой Луис давно просил меня достать ему сгущенного молока и сахару, Склад, где хранились эти деликатесы, находился под полом кают-компании. Улучив минуту, я украл пять жестянок молока и той же ночью, во время вахты Луиса, выменил у него кортик. Такой же узкий и страшный на вид, как и нож Магриджа. Кортик был ржавый и тупой, но мы с Луисом хорошо отточили его. Он точил, а я вертел точильный камень. В эту ночь я спал крепче обыкновенного. На следующее утро после завтрака Томас Магридж опять начал свое Чирк, чирк, чирк. Я осторожно посмотрел на него, стоя на коленях и выгребая из печки залу. Выкинув ее за борт и вернувшись в кухню, я увидел, что он разговаривает с Гаррисоном, честное лицо которого выражало крайнюю степень изумления. «Да?» — говорил Магридж. «И что же сделал судья?» Он посадил меня всего только на два года в Рейдингскую тюрьму. Но, черт возьми, мне было все равно. Тому кувшинному рылу тоже досталось на орехи. Посмотрел бы ты на него. Вот таким точно ножом. Я воткнул его точно в сливочное масло. А как он заорал! Честное слово, это было забавнее, чем в балагане за два пенса. Магридж бросил взгляд в мою сторону, чтобы убедиться, действует ли на меня этот рассказ, и продолжал. Их ныкал же этот парень, умолял меня. Простите, Томми, — говорит, — я вовсе не желал вам зла, ей-богу, — говорит, — я не желал вам зла». «Ладно, — подумал я, — уж я тебе устрою. И не отпуская его от себя, я тут же нарезал из него ремней, а он все время пищал». Один раз он ухватился за нож и хотел удержать его. Я дернул нож и разрезал ему руку до самой кости. Ну и вид у него был, могу сказать». Окрик штурмана прервал кровавый рассказ, и Гаррисон отправился на ют. Магридж присел на порог кухни и продолжал точить нож. Я отложил кочергу и спокойно уселся против него на угольный ящик. Он бросил на меня хищный взгляд. Все еще спокойно, хотя мое сердце сильно колотилось, я вынул из-за кортик Луиса и тоже начал точить его на бруске. Я ожидал какой-нибудь выходки со стороны повара, но, к моему удивлению, он как будто даже и не заметил, что я делаю. Он точил свой нож, я свой. Мы просидели так часа два лицом к лицу и точили, точили, точили, пока весть об этом не распространилась по всему судну. И половина команды не столпилась у дверей кухни поглядеть на это зрелище. На нас сыпались советы и поощрения. А Джок Хорнер, тихий, молчаливый охотник, не способный по виду обидеть даже муху, советовал мне пырнуть кортик не меж ребер, а прямо в живот и показал в воздухе, как надо это делать. Этот прием он назвал «испанским поворотом». Лич, выставляя на показ перевязанную руку, заклинал меня оставить для него хоть какие-нибудь потроха от повара. Даже сам волк Ларсен раза два останавливался во время своей прогулки по корме, чтобы с любопытством посмотреть на то, что он называл «брожением жизненной закваски». Должен признаться, что в это время в моих глазах жизнь не представляла большой ценности. В ней не было ничего прекрасного, ничего божественного. Просто два труса — в которых еще бродили жизненные дрожжи, сидели друг против друга и точили ножи о камни, а группа других таких же живых существ, более или менее трусливых, следила за ними. Я уверен, что половина из этих зрителей нетерпеливо ждала, когда мы начнем резать друг друга. Это было бы для них забавой. И я думаю также, что не нашлось бы ни одного человека, который вмешался бы, если бы схватка действительно приняла смертельный оборот. И в то же время в этом было много смешного и ребяческого «Чирк, чирк, чирк». Хемфри ван Вейден, точивший на кухне шхуны свой нож и пробовавший его лезвие на своем пальце. Из всех возможных положений это было самое нелепое и самое дикое. Все, знавшие меня ранее, никогда бы не поверили, что такая вещь возможна. «Недаром же меня всю жизнь называли женским именем — Снесси Ван Вейден, и то, что Снесси Ван Вейден способен на такие дела, было откровением даже для Хэмфри Ван Вейдена, который не знал, гордиться ему этим или стыдиться». Однако ничего не случилось. Через два часа Томас МакГридж отложил нож и брусок и протянул мне руку. Но к чему служить посмешищем для этих уродов?» — сказал он. — Они нас не любят и были бы дьявольски рады, если бы мы перерезали друг другу горло. Ты, сутулый, неплохой парень. В тебе огонек есть, как вы, Янки, говорите. И ты мне даже нравишься. Ну, иди-ка сюда. Давай лапу. Я был трус. Но все же менее трус, чем он. Это была моя явная победа. И я отказался умолить ее, пожав его гнусную руку. «Ну ладно», — сказал он необидчиво. «Не хотите, не надо, я вас от этого меньше ценить не стану». И, не желая показывать мне свое лицо, он свирепо обернулся к зрителям. «Убирайтесь из моей кухни! Эй, вы, мокрые швабры!» Приказ этот был подкреплен кастрюлей с кипятком, при виде которой все матросы быстро отступили. Это было своего рода победой Томаса Магриджа и способствовало тому, что он принял более спокойно нанесённое ему мною поражение. По отношению к охотникам он был все же более осторожен и не пытался гнать их из кухни. «Скоро нашему поваришке придёт конец», — услышал я, как говорил Смок Хорнеру. «Верно», — согласился тот, — «сутулый теперь хозяин на кухне. Повару придётся прятать свои когти». Магридж расслышал это и бросил на меня быстрый взгляд. Но я сделал вид, что разговор этот не долетел до моих ушей. Я не считал свою победу полной и окончательной, но решил не уступать ничего из своих завоеваний. Следующие дни показали правильность пророчества Смока. Повар держал себя со мной более подвострастно и раболепно, чем даже с самим волком Ларсеном. Я больше не называл его сэр и мистер, не чистил больше картофеля и не мыл сальной посуды. Я исполнял только свою работу. Делал ее, как считал нужным и когда хотел. Я стал носить свой кортик по-матросски на ремне у бедра и обращался с Томасом Магриджем властно и презрительно.